Она вышла с ними на улицу, сама закутала пледами их ножки. Машина отъехала. «Я приехала в студию в Нэйи», — рассказывала мне Исидора. Пианиста еще не было. Помню, надела белую тунику и, держа в руках коробку с шоколадом, ходила по студии, ела конфеты и думала. «Я самая счастливая женщина в мире. Я молода, знаменита, у меня такие чудесные дети, муж». Сегодня исполнилась мечта моей жизни. У меня будет школа и театр. И в этот момент в студию вбежал Зингер. Он крикнул «Дети умерли» и упал. Почему я тогда не сошла с ума? Я не могла воспринять то, что он крикнул. Я видела только, что он упал и сейчас умрет. Я бросилась к нему. Может быть, это и спасло мой мозг. Она долго молча плакала. Машина с детьми выехала на набережную Сены, наперевес ей выскочило такси. Наш шофер, избегая столкновения, круто свернул к реке, мотор заглох, шофер взял ручку, вышел из машины и завел мотор. Вдруг машина двинулась прямо на него к реке, парапета тогда не было. Шофер отскочил в сторону, машина упала в Сену. Она опять замолчала, закрыв глаза рукой, потом... Снова глухо зазвучал ее голос. Пока шофер бился головой о мостовую, пока бегал зачем-то к моей сестре Елизавете, стучал там в дверь, время, время шло. Они были в воде. Через час машину подняли краном, их отвезли во французский госпиталь. Мне потом говорили, будто девочка еще дышала. Если бы я тогда могла быть около них, силой материнской любви, я бы вернул ее к жизни.